Когда мы собираемся в долгий поход, нам необходимо взять с собой еду и другие запасы. Схожим образом на жизненном пути мы нуждаемся в таких психологических запасах, как сострадание и смелость. Как нам вложить эти запасы в нейронный рюкзак? Кривая роста. Нам помогает обучение. Это широкое понятие, которое выходит за рамки простого заучивания таблицы умножения. Любое устойчивое изменение настроения, взглядов или поведения требует обучения. Еще в детстве мы учимся хорошим привычкам, сильным чертам характера и правильным способом взаимодействия с людьми. Исцеление, восстановление и развитие тоже являются формами обучения. Около трети наших внутренних качеств встроены в ДНК, в то время как остальные качества приобретаются в ходе обучения. Это радует. Мы можем влиять на будущего себя, того, кем мы хотим стать. Представьте, что вы желаете быть спокойнее, мудрее, счастливее или устойчивее. Прочитав в детстве множество комиксов, я считал эти внутренние ресурсы своеобразной суперсилой. Обучение — главная суперсила, формирующая все остальные способности. Если вы хотите сделать свою кривую роста в жизни более крутой, Следует уделить внимание именно обучению. Как происходит обучение? Любой вид обучения меняет ту или иную нейронную структуру, либо функции. Эти преобразования происходят в два этапа, которые я называю активации и инсталляцией. На этапе активации возникает ощущение, например, ощущение любви со стороны окружающих. Наше ощущение Все мысли, чувства, мечты, переживания и все остальное, что проходит через сознание, основаны на соответствующих нейронных процессах. Конкретное ощущение представляет собой конкретное состояние психологической нейронной активности. Затем на этапе инсталляции ощущение постепенно встраивается в долгосрочную память мозга. Со временем мимолетный опыт становится постоянными чертами. Я использую понятие «черта» в широком смысле. В науке о мозге есть известное утверждение, основанное на работе Дональда Хебба. Нейронные, которые зажигаются вместе, объединяются. Чем дольше они горят вместе, тем прочнее связь между ними. Фактически вы формируете психологические ресурсы, когда постоянно испытываете ощущения, меняющие мозг. Вы становитесь более благодарными, уверенными или решительными, если постоянно встраиваете в него чувство благодарности, уверенности или решительности. Схожим образом вы все больше погружаетесь в зеленую зону проактивного режима, имея в основе чувство спокойствия, удовольствия и любви, постоянно испытывая и встраивая ощущения безопасности, удовольствия и социальных связей основа самоуверенности это фундаментальная основа исцеления обучения и личностного роста. вы можете применять ее к межличностным навыкам мотивации гармонии разума или любой другой вещи которую хотите сформировать. кроме того это основа уверенности в себе даже самые приятные ситуации занятия и отношения могут закончиться рано или поздно так или иначе Все может взлететь в воздух, но все то, что вы создали в себе, навсегда останется с вами. Вы ведь не можете разучиться ездить на велосипеде. Точно так же вы не можете разучиться использовать внутренние силы, которые так долго формировали. Чем сложнее жизнь и чем меньше поддержки оказывают внешние источники, тем важнее становятся крошечные возможности, позволяющие усилить полезное и приятное ощущение и осознанно принять его. К сожалению, процессу осознанного встраивания полезного опыта нигде не учат. В школах, компаниях и на тренингах люди обучаются различным навыкам, но обычно они не учатся учиться. Когда вы учитесь учиться, вы создаете силу, которая, в свою очередь, формирует другие силы устойчивого благополучия. Исцелите себя с помощью системы HEAL. Процесс формирования структуры мозга происходит в четыре шага, которые я называю акронимом HEAL, от английского «лечить», «исцелять». Активация. Первое. Испытайте позитивное ощущение. Have a beneficial experience. Обратите на него внимание или создайте его. Инсталляция. Первое. Прочувствуйте его. Enrich it. Удерживайте и полностью прочувствуйте его. Второе. Впитайте его. Absorb it. Впустите его в свой разум. Третье. Свяжите позитивный и негативный материал, линкит, с помощью позитивного ощущения смягчите и вытесните болезненный и вредный психологический материал. Это не обязательный шаг. Первый шаг системы ХИЛ является фазой обучения на этапе активации. Прежде всего, вы испытываете полезное или приятное ощущение. Остальные шаги системы ХИЛ относятся к фазе инсталляции. С их помощью вы запускаете процесс превращения приятного ощущения в устойчивое изменение в мозге. Четвертый шаг предполагает одновременное осознание позитивного и негативного материала. Этот шаг не обязателен по двум причинам. Для обучения достаточно первых трех шагов, а кроме того, порой люди не готовы работать со своим негативным материалом. В конце этой главы мы подробно рассмотрим шаги системы Хилл. Вы узнаете, как чаще испытывать полезные ощущения и извлекать из них больше преимуществ. Я объясню, как определять и укреплять самые необходимые для вас силы. Вы научитесь выполнять последний шаг Хилл, чтобы облегчить и даже избавляться от сложных, расстраивающих или сковывающих мыслей, чувств и моделей поведения, в том числе тех, которые корнями уходят в детство. Поощряйте полезные ощущения Подумайте, что выделяется на фоне вашего типичного дня Водитель, который подрезал вас на дороге Разбитая тарелка или дурацкий проект на работе Либо приятный завтрак Чувство целеустремленности при выполнении сложного задания И красивый закат Поразмышляйте о своих отношениях Что привлекает ваше внимание при взаимодействии с людьми Множество вещей, идущих по плану, или одно колючее слово? Скорее всего, выделяется негатив. В силу предрасположенности мозга к негативу, болезненные и вредные ощущения выходят на передний план сознания, в то время как приятные и полезные теряются на задворках. В сложных условиях такая особенность полезна в краткосрочном плане, но со временем она истощает тело и разум. Фактически мозг стремится к выживанию, но вредит собственному здоровью и благополучию в долгосрочном плане. Если вы стараетесь испытывать позитивные ощущения, вы уравниваете правила игры. Речь идет не о том, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки или относиться ко всему чересчур оптимистично. Такой подход весьма прагматичен — Вы признаете, что жизнь зачастую подбрасывает проблемы, и вам нужны психологические ресурсы, чтобы справиться с ними. Вы можете сформировать внутренние силы, управляя процессом обучения своего мозга. Этот процесс начинается с того, что вы испытываете те хорошие чувства, которые хотите сформировать внутри. Существуют два способа испытать полезные ощущения. Во-первых, вы можете просто заметить его и сосредоточить внимание на том, что у вас уже есть. Во-вторых, вы можете осознанно создать чувство, например, вызвать в себе самосострадание или отвлечься на медитацию. Давайте рассмотрим эти способы. Драгоценности вокруг вас. Практически каждый человек ежедневно испытывает массу позитивных ощущений. Многие из них краткосрочны и умеренны. Например, вам приятно пить воду, если вы чувствовали жажду, или надеть свитер, когда вы замерзли. Лишь в редких случаях мы проживаем день, не улыбнувшись хотя бы одному человеку. Замечаете ли вы эти ощущения и выделяете ли вы их в своем сознании? Или вы проходите мимо и просто переключаетесь на что-то другое? Каждый день похож на тропу, усыпанную множеством крошечных драгоценных камней, полезного повседневного опыта жизни. Легко пройти мимо, не заметив его. Но тогда в конце дня мы спросим себя, почему я не чувствую себя внутри богаче, почему я как будто опустошен. Драгоценности уже рядом, почему бы не подобрать некоторые из них. Если ощущение кажется приятным, значит оно полезно для вас, а зачастую и для других. Не относитесь к приятному ощущению как к чему-то несерьезному и незначительному. Не думайте, что гнетущий, истощающий, напряженный опыт так или иначе является основой хорошей жизни. Все как раз наоборот. Позитивный опыт наполняет нас в то время как негативный истощает. Разумеется, какой-то приятный опыт может стать вредным со временем, например, если вы будете есть слишком много сладкого. Некоторые психологические ресурсы растут за счет неприятного опыта. Так вы укрепите свои моральные принципы с помощью разумного чувства вины и угрызений совести. Но, как правило, если что-то кажется приятным, это знак того, что вам нужно протянуть руку к этой драгоценности и подобрать ее. Наши ощущения состоят из пяти элементов, и каждый из них представляет собой своеобразный драгоценный камень, которым можно украсить ткань собственной жизни. Этими элементами являются мысли, например, убеждения и образы, восприятие, например, звуки, эмоции, чувства, настроения, желания, ценности, намерения и действия осанка, выражение лица, движение или поведение. Так ощущение благодарности может включать в себя мысль о том, что вам дал друг, восприятие расслабления, эмоцию радости, желание выразить одобрение и действие, написать другу сообщение о том, что вы ему признательны. В то время как вы испытываете полезное ощущение, в вашем сознании могут присутствовать негативные вещи. К примеру, у вас может болеть спина в тот момент, когда вы наслаждаетесь мурлыканьем кота, сидящего на ваших коленях. Такие неприятные элементы не отменяют приятного опыта. Они оба имеют место: негатив и позитив, горечь и сладость. Вы можете позволить быть плохому и при этом позволить войти всему хорошему. Это не позитивное мышление, это реалистичное мышление. Вы видите мозаику окружающего мира и сложность своего опыта. При этом мозг стремится направить внимание на расколотые плитки в мозаике, упустив из виду хорошие и ценные. Создайте драгоценности главный способ испытать полезное ощущения обратить внимание на уже имеющиеся приятные или полезные мысли восприятия эмоции желания или действия ощущение здесь оно объективно и реально почему бы не извлечь из него пользу но вы также можете создать позитивное ощущение например выполнив несколько упражнений или вспомнив о близком человеке. Существуют различные способы сделать это. Во-первых, найдите хорошие факты, то есть вещи, которые поддерживают ваше благополучие и благосостояние, а также зачастую благополучие других людей. Они спрятаны во многих местах, в том числе в текущей ситуации и условиях недавних событий в вашем прошлом и жизни окружающих. Вы также можете обнаружить хорошие факты в самом себе. Подумайте о своих талантах, навыках и позитивных намерениях. Хорошие факты можно найти даже в сложные времена, если вы заметите доброту других людей, когда переживаете утрату. Во-вторых, попробуйте создать хорошие факты, предприняв действия. Это может быть что-то очень простое. Например, устройтесь в кресле поудобнее. Попробуйте сделать приятное близким людям, вы можете всего лишь внимательно выслушать того, кто вам дорог. Факты остаются фактами, и на них можно положиться. Вы ничего не придумываете. Как только вы обнаружили хороший факт, превратите эту находку в ощущение. Признайте реальность факта, почувствуйте уверенность и доверие к нему. Осознайте свои ощущения, почувствуйте, как смягчается и открывается ваше тело, прислушайтесь к своим переживаниям и позвольте ощущению стать эмоционально насыщенным. Чтобы максимально расширить его, выполните упражнение представленные ниже. В-третьих, обратитесь напрямую к позитивному ощущению. Расслабьтесь, почувствуйте решительность или отпустите обиду. Если вы испытали и встроили конкретный опыт, позже вы сможете возвращаться к нему. Все дело в нейропластичности, зависящей от опыта. Вы как будто нажимаете кнопку на своем внутреннем плеере и быстро включаете песню полезного опыта в разуме, ведь вы проигрывали ее уже не раз. Таким образом можно заметить ощущение или создать его. Тем не менее, каждый день полон возможностей испытать полезные эмоции, сформировать позитивные мысли, восприятие и желания. Простое осознание этого факта само по себе является хорошим опытом. Создание полезного ощущения. В ходе этого упражнения вы сосредоточитесь на чувстве радости, но этот метод применим для создания любого чувства. Подумайте о чем-нибудь, о факте, которому вы рады. Он может быть незначительным или огромным, из прошлого или настоящего. Возможно, это вещь, событие текущие условия жизни или отношения. Возможно, это духовная сущность или целая вселенная. Осознайте свое тело и откройтесь радости, благодарности, комфорту, счастью. Почувствуйте, как уходит напряжение. Отпустите стресс и разочарование. Изучите различные элементы радости. Осознайте мысли наподобие «мне повезло». Восприятие, особенно телесное, эмоции, например, восторг или тихую радость, желание поблагодарить кого-то и действия, такие как мягкая улыбка. Подумайте о других вещах, которым вы рады. С помощью этой практики помогите знанию о них стать насыщенным ощущением. Помогите ощущению принести устойчивую пользу. Когда в вашем разуме играет хорошая песня, нажмите кнопку записи и сохраните ее в своем мозге. В противном случае она не окажет никакой пользы в долгосрочном плане. Иногда мимолетные мысли и чувства – случайно оказываются полезными. Но, как правило, то полезное ощущение, которое люди испытывают на протяжении дня, ничего не меняет. Оно не влияет на мировоззрение, взгляды, внутренние ресурсы. То же самое происходит в психотерапии, коучинге и программах по обучению сотрудников. Меня, как опытного психолога, очень расстраивает осознание того факта, что большинство с трудом добытых ощущений моих пациентов не меняют их жизнь к лучшему. Это моя вина, а не их. На мой взгляд, профессионалы в основном успешно активируют различные состояния разума, однако плохо инсталируют их в мозг в качестве полезных черт. Следовательно, самые большие возможности кроются не в том, как испытать полезные ощущения. Главное – научиться преобразовывать уже имеющиеся ощущения в устойчивые изменения в нейронной структуре и функциях. Независимо от того, делаете вы это для себя или помогаете другим, суть инсталляции проста. Прочувствуйте ощущение и впитайте его. С точки зрения разума, прочувствовать ощущение – значит удержать его и полностью ощутить, в то время как впитать – означает принять его в себя. С точки зрения мозга, прочувствовать – значит выделить определенный паттерн психологической нейронной активности, а впитать – означает запустить, активировать и повысить эффективность механизма мозга по созданию воспоминаний. Возможно, данные идеи покажутся абстрактными, однако это естественный интуитивный процесс, и мы все знаем, как его запустить. Каждый замедлял ощущение и впитывал его в себя. На практике этот процесс выполняется очень быстро, на протяжении одного-двух дыхательных циклов. Вы почувствовали и впитали опыт одновременно. Между этими этапами практически нет разницы. Но когда вы учитесь чему-то новому, в том числе учитесь учиться, необходимо разделить элементы и сосредоточиться на каждом из них. Тогда в течение дня они вновь объединятся, и вы будете впитывать в себя что-то хорошее так часто, как захотите. Прочувствуйте ощущение Существует пять способов прочувствовать ощущения. Первый. Продлите его. Удерживайте ощущение в течение 5-10 секунд или более. Чем дольше нейроны горят вместе, тем прочнее связь между ними. Защитите свое ощущение от того, что может отвлечь вас. Сосредоточьтесь на нем и вернитесь к нему, если разум начал блуждать. Второй. Усильте его. Откройтесь ощущению и позвольте ему вырасти в вашем разуме. Увеличьте громкость, дышите глубже или испытайте легкую радость. Третий. Расширьте его. Обратите внимание на другие элементы ощущения. Например, если в разуме возникла полезная мысль, найдите связанные с ней переживания или эмоции. Четвертый. Освежите его. Мозг – это детектор новизны. В силу своей структуры он учится на основе новых или неожиданных вещей. Найдите что-то интересное или новое в ощущении. Представьте, что вы испытали его впервые. Пятый. Оцените его. Мы учимся на том, что является значимым именно для нас. Осознайте, почему ощущение так важно для вас, в чем его смысл и как оно может помочь. Любой из этих методов усилит воздействие ощущения. Чем больше, тем лучше. Но вам не нужно каждый раз использовать все методы. Зачастую вы просто удерживаете ощущение, чувствуете его в своем теле и переходите к следующему ощущению. Впитайте ощущение. Вы можете впитать ощущение тремя способами. Первый. Примите решение впитать его, то есть осознанно решите принять ощущение. Второй. Почувствуйте, как оно погружается в вас. Можно представить ощущение в виде нежного бальзама или драгоценного камня, который вы кладете в шкатулку своего сердца. Отдайтесь ощущению, позвольте ему стать частью вас. Третий. Наградите себя. Откройтесь приятному, одобряющему, полезному или обнадеживающему аспекту ощущения. Это повысит активность двух нейромедиаторов – дофамина и норопенифрина, которые определяют, следует ли сохранять ощущения в долгосрочной памяти. Первые три шага системы ХИЛ – испытать полезное ощущение, прочувствовать его и впитать – являются основой обучения. Вы словно разводите костер, следите за ним, подбрасываете дрова и принимаете его тепло. Эти шаги можно выполнять несколько раз в день, затрачивая на них от 10 до 30 секунд. Можно также выделить несколько минут, чтобы сосредоточиться на конкретном ощущении. Вам поможет упражнение, представленное ниже. Речь идет не о том, чтобы постоянно удерживать ощущения. Поток сознания все время меняется, поэтому попытки зацепиться за что-то будут болезненными и обернуться неудачей. Но вы можете поощрять полезное ощущение, чтобы прочувствовать его и погрузиться в него, даже если затем вы его отпустите. Счастье прекрасный дикий зверь, выглядывающий из лесной чащи. Если вы попытаетесь поймать его, оно убежит. Но если вы сядете у костра и подбросите несколько веток, счастье само придет и останется с вами. Прочувствуйте и впитайте ощущение заботы. Подумайте о том, о ком вы заботитесь, например, о друге, ребенке, партнере или питомце. Помогите себе почувствовать тепло, дружелюбие, одобрение, сострадание или любовь. Как только вы испытали ощущение заботы, прочувствуйте его. Продлите его, отстранившись от отвлекающих факторов. Если ваш разум блуждает, просто вернитесь к ощущению. Удерживайте его вдох за вдохом. Откройтесь ощущению, позвольте ему наполнить вас и стать более интенсивным. Расширьте его, изучив отдельные аспекты заботы: мысли, переживания, эмоции, желания, действия. Например, положите руку на грудь в области сердца. Обратитесь к своей любознательности, чтобы помочь ощущению оставаться свежим и живым. Подумайте, почему чувство заботы важно и значимо для вас. Затем впитайте ощущение. Пусть решение принять его будет осознанным. Почувствуйте, как тепло распространяется внутри – становится частью вас. Осознайте, что именно в чувстве заботы вызывает у вас радость. Поймите, насколько оно приятно и полезно. Погрузитесь в ощущение заботы, пока оно погружается в вас. Сформируйте необходимые силы. Мои родители любили друг друга, много работали и очень старались для нас. Однако по определенным причинам, включая собственную отстраненность, я не чувствовал эмпатии с их стороны. Дети нуждаются в густом супе эмпатии от своих родителей, но я получил лишь жидкий бульон. К тому же я был младше одноклассников. В совокупности с моим скучным темпераментом это вело к тому, что меня игнорировали в школе. С моими потребностями в безопасности и удовольствии все было в порядке, в отличие от потребностей в социальных связях. Со временем эти мелочи накопились. Я уехал из дома и поступил в университет с огромной пропастью в сердце, мучительной пустотой внутри. Я не знал, как избавиться от нее. Я пытался быть осторожным и решительным, что помогло почувствовать свою защищенность, но не заполняло пустоту. Мне нравилось учиться. Я получал хорошие оценки, тем самым удовлетворяя потребность в удовольствии, но это тоже не избавляло меня от пропасти внутри. Я словно болел цингой, то есть не мог удовлетворить потребность в социальных связях и нуждался в витамине С, принимая при этом витамины А и В. Конечно, они тоже полезны, но не могут заменить важное вещество, которого не хватает. Все изменилось В середине первого курса я начал замечать, чувствовать и принимать социальные запасы. Например, то ощущение, когда одногруппники звали меня с собой на обед или когда кто-то улыбнулся мне в коридоре. Именно в этом я и нуждался. Это был мой витамин С. Постепенно, день за днем, крошечные ощущения заполнили пустоту в моем сердце. А как выглядит ваш витамин С? Найдите свои ключевые ресурсы. Три базовые потребности позволяют определить ваши самые важные внутренние ресурсы. Сделав это, вы сможете ежедневно находить возможности для их использования и развития. Поймите проблему. Обычно это спрашивает врач, где у вас болит. Возможно, вы боретесь с внешними трудностями, например, с конфликтом, напряженной работой или проблемой со здоровьем. Либо вы столкнулись с внутренней проблемой, такой как чрезмерная самокритика или ощущение ненужности. Порой вас атакуют с двух фронтов. Так трудности в отношениях с кем-либо могут подстегивать самокритику. Выберите проблему и затем определите, какие потребности стоят на кону в безопасности, удовольствии или социальных связях. Вероятно, в процесс будет вовлечено несколько потребностей, хотя, как правило, выделяется именно одна. Боль, ощущение угрозы или страх, которые зачастую сопровождают чувство тревоги, гнева или беспомощности, означают, что риску подвергается ваша потребность в безопасности. Неспособность достичь поставленных целей, неудачи, материальные убытки или отсутствие удовлетворения в жизни, сопровождающиеся чувством разочарования, отчаяния или скуки, говорят о том, что нужно заняться потребностью в удовольствии. Конфликт, игнорирование, утрата или пренебрежительное отношение вместе с чувством одиночества, обиды, негодования, зависти, неуважения или стыда – указывают на потребность в социальных связях. Возможно, вы пытаетесь пренебречь конкретной потребностью. Например, вы не замечаете собственные потребности в социальных связях, обвиняя себя в том, что люди плохо обращаются с вами. Измените отношение к своим нуждам и постарайтесь удовлетворять их. Определите нужные ресурсы. Конкретную потребность лучше всего удовлетворят соответствующие внутренние силы. Если топливо в бензобаке автомобиля почти закончилось, решением проблемы станет бензин, а не запасное колесо. Существуют главные психологические ресурсы, подходящие для базовых потребностей. На этих страницах мы рассмотрим их подробнее. Безопасность умение быть на своей стороне, решительность, мужество, чувство значимости и защищенности, ясное понимание угроз, осознание того, что сейчас все в порядке, спокойствие, расслабленность, гармония. Удовольствие. Благодарность, радость, наслаждение, удовлетворение, ясное понимание целей, энтузиазм, интерес, мотивация, целеустремленность, ощущение достатка. Социальные связи, сострадание к другим и к себе, эмпатия, доброта, самоуважение, уверенность в себе, умение прощать, щедрость, любовь. Если вы замерзли и хотите согреться, наденьте любой свитер. Аналогичным образом, любые из перечисленных ресурсов удовлетворят соответствующую потребность. Зачастую на борьбу с проблемой стоит направить комбинацию внутренних сил. Это значит, что необходимо подобрать конкретный ресурс под конкретную проблему. Например, в детстве я был невысокого роста, и поэтому меня не брали в школьные спортивные команды. Я смог исцелить старые чувства смущения и слабости неоднократным проявлением собственной силы и выносливости, когда занимался альпинизмом. Определив проблему и лежащую в ее основе потребность, проверьте, какие ресурсы из перечисленных выделяются на фоне других. Спросите себя, что могло бы решить мою проблему, если бы я проявлял больше осознанности? Какие внутренние силы помогли бы мне оставаться в проактивном режиме, когда я борюсь со своей проблемой? Если бы проблема возникла в прошлом, какие ощущения помогли бы мне решить ее? В каких ощущениях я до сих пор нуждаюсь? Ответы на эти вопросы позволят определить ключевой ресурс, ваш витамин С. Но также не забывайте, что поливитамином, своеобразным универсальным средством, является любовь. Она помогает почувствовать себя в безопасности, как напуганному ребенку, которого обняла мама, так и взрослому, который идет с другом по темной улице. Любовь приносит глубокое удовлетворение. К тому же она моментально погружает нас в ощущение связи с человеком. Если вы не можете определить ключевой ресурс для своей проблемы, не переживайте. Используйте любовь в той или иной форме. Встройте ключевые ресурсы. Как только вы определили ключевую внутреннюю силу, выполните шаги системы Heal чтобы испытать связанное с этим ресурсом ощущение и встроить его в свою нервную систему. На заднем плане вашего разума уже может быть такое ощущение. Вам нужно лишь заметить его и переместить на передний план сознания. Предположим, вы не уверены в своей эффективности на работе и понимаете, что уважение со стороны коллег поможет решить эту проблему. Возможно, какими-то действиями и поступками они все же демонстрируют, что признают и ценят вас. Легкое чувство уважения уже находится в вашем сознании. В таком случае попробуйте осознать это ощущение. Вы также можете создать ощущение, связанное с важным внутренним ресурсом. Например, если вы хотите почувствовать уважение со стороны сотрудников, попробуйте найти факты в поддержку такого отношения – ощущение дружбы, одобрения или осознание того, что коллегам важно ваше мнение. Можно также предпринять действия, в частности, делиться мнением и проявлять активность на совещаниях. Если вы нашли факты, которые представляют собой естественные возможности применить внутреннюю силу, сосредоточьтесь на них и помогите их осознанию превратиться в полезное ощущение. Как только вы испытали ощущение, перейдите к фазе инсталляции. Вы можете прочувствовать ощущение, удержав его, позволив ему наполнить ваш разум, открыв свое тело, обнаружив в ощущении что-то свежее или новое и признав его значимость и актуальность. Затем впитайте ощущение, примите осознанное решение сделать его частью себя. Почувствуйте, как оно погружается в вас, и определите его приятные аспекты. Сосредоточьтесь на ощущениях, а не на условиях. Любой шанс почувствовать и сформировать ключевой психологический ресурс является уникальной возможностью. Осознайте, к какому ощущению вы стремитесь. Как только вы испытали это, немедленно примите его. Как правило, мы думаем о своих ресурсах с точки зрения людей, событий или внешних условий. Представьте, что бы вы испытали благодаря всему этому. Важно заботиться о внешних условиях, в том числе их воздействии на других, но на практике они представляют собой лишь способ испытать ценное ощущение. Например, человек хочет вступить в романтические отношения. Почему он стремится к этому условию? Отчасти потому, что отношения наделяют нас ощущениями любви, самоуважения, радости и другими положительными переживаниями. Разумеется, мы должны стремиться улучшить условия своей жизни и жизни других. Однако зачастую на изменение условий уходит длительное время, если это вообще возможно. Когда же мы переключаем внимание со средств достижения цели на саму цель, то есть с условий на ощущение, мы открываем для себя множество возможностей. Ведь даже без романтических отношений человек способен почувствовать любовь, самоуважение и радость. Я не хочу обесценить значимость романтических отношений или любых иных внешних условий. Но если условие недостижимо, существуют другие способы испытать его некоторые аспекты. С точки зрения инсталляции ресурсов в мозг, ощущение не зависит от условий, которые его порождают. Как только на нашем внутреннем iPod заиграла песня, ее можно записать независимо от источника. К тому же это означает, что вы способны испытать и встроить в разум аспекты ключевых ощущений, которые у вас отсутствовали в детском возрасте. При этом условия детства уже недостижимы. Это различие между условиями и ощущением, между средствами достижения цели и самой целью очень важно. Если вы упускаете его из виду, это может стать причиной стресса и несчастья. Например, человек сфокусирован на достижении конкретного условия – покупки новой машины или повышения в должности. Он начинает игнорировать потребности, которые были бы удовлетворены благодаря этому условию. В итоге он упускает возможность реализовать свои нужды другими способами. Что имеет большую важность – сама машина или чувство комфорта и безопасности, которое она дает? В чем суть проблемы – в самом продвижении по службе или в обретении чувства успеха и удовольствия? Другими словами, люди несчастливы не потому, что у них нет машины или они не получили повышения, они несчастливы потому, что не чувствуют комфорта, безопасности, успеха и удовлетворения. Зная верные цели, то есть самые важные ощущения, вы можете осознанно создавать их или искать в своем разуме. Может быть, вам не удастся испытать каждую частицу важного ощущения, например, чувство всепоглощающей любви от заботливого родителя в детстве или внимания со стороны вашего спутника жизни. Но практически всегда вы найдете аспекты ощущения, которые можно встроить в разум, такие как чувство понимания или одобрения со стороны друга. Возможно, вы не вылечите рану до конца и не заполните всю пустоту в сердце и все же лучше что-то, чем ничего. Те частицы ощущения, которые вы принимаете, в итоге помогут получить желаемое. Используйте цветы, чтобы избавиться от сорняков. Когда я, будучи студентом, начал принимать хорошее, то порой осознавал два чувства одновременно. К примеру, на переднем плане сознания было ощущение одобрения, а на заднем – ощущение бесполезности. Если это происходило, я чувствовал, как позитивный материал проникал в негативный, постепенно заполняя пустоту внутри и исцеляя старые раны. В этом заключается суть последнего шага процесса Хилл. Возможно, он покажется немного странным, но наша жизнь изобилует простыми примерами. Вы можете тревожиться о чем-то, но успокоитесь после общения с другом. На работе возникли проблемы, но вы напоминаете себе о личных моментах успеха и воодушевляетесь. У вас произошел неприятный разговор с человеком, но вы думаете о любимом дедушке, и вам становится легче. Когда вы используете первые три способа управления разумом, позволяя быть чему-то неприятному, вы связываете негативный опыт с областью сознания, которая по своей природе наделена спокойствием. Используйте нейропсихологию обучения. Четвертый шаг, Хилл, который предполагает, что вы связываете негатив с позитивом, очень эффективен. Мозг учится посредством ассоциаций, и когда в сознании возникают два ощущения, они влияют друг на друга. Самое главное убедиться в том, что полезное ощущение интенсивнее болезненного или вредного тогда негатив не заразит позитив и впоследствии будет им вытеснен. В силу предрасположенности разума к негативу, в первую очередь в памяти, особенно в так называемой имплицитной памяти, сохраняются стрессовые переживания, полученные в жизни. Это остатки пережитого опыта, которые меняют ваши ожидания, способы взаимодействия с людьми и фоновое ощущение своего «я». Следы прошлого воздействуют на вас в настоящем. Вы можете воспользоваться четвертым шагом, чтобы ослабить их влияние и даже избавиться от них полностью. Когда негативный материал активируется в памяти, он становится неустойчивым и открывается позитивному материалу, который также находится в сознании. Затем негативный материал — проходит через нейронный процесс реконсолидации и подвергается воздействию позитива благодаря первым трем шагам системы хил вы выращиваете цветы в саду разума на четвертом шаге вы избавляетесь от сорняков с помощью цветов научитесь связывать позитив с негативом чтобы выполнить четвертый шаг хил Человек должен сохранять два ощущения в сознании, поддерживать интенсивность позитивного материала и не позволять негативу влиять на него. Практика осознанности улучшит ваши способности. Если вас увлек негатив, отпустите его и сосредоточьтесь только на позитиве. Позже вы сможете вернуть негатив в сознание. Четвертый шаг Хилл весьма краток. Он занимает около 30 секунд, но при желании вы можете уделить ему больше времени. Найдите позитивный материал, который соответствует негативному материалу. В предыдущем разделе мы говорили о поиске ключевых ресурсов, связанных с конкретными проблемами. Например, ощущение спокойствия является противоядием для тревоги или беспокойства. Ощущение вовлеченности поможет исцелить чувство игнорирования в прошлом. Если негативный материал связан с детством, сосредоточьтесь на невербальных, тактильных, мягких и сладких аспектах позитивного материала, на том, чтобы вы предложили ребенку того же возраста. Существуют два способа перейти к четвертому шагу Хилл. Зачастую вы начинаете с чего-то позитивного. Предположим, с ощущения, связанного с ключевым ресурсом. В то время как вы испытываете это чувство, подумайте о том негативе, который можно было бы исцелить данным опытом. Другой способ — начать с чего-то неприятного, напряженного или вредного, например, с тревоги из-за предстоящей презентации. Первым делом позвольте быть своему ощущению в течение некоторого времени и затем дайте ему уйти. После этого найдите позитивный материал, который заменит отпущенное ощущение, такое как спокойствие от осознания того, что людям действительно интересно слушать ваш доклад. Пока вы выполнили лишь первые три шага системы ХИЛ. Теперь перейдите к четвертому шагу и свяжите позитивный материал с остатками негативного, чтобы избавиться от него полностью. Будьте осторожны с негативом. Если он окажется слишком мощным, вначале сформируйте психологические ресурсы, которые позволят вам поработать с ним с помощью первых трех шагов ХИЛ. Далее, когда вы будете готовы, свяжите негативный материал с позитивным. Это можно сделать тремя методами разной сложности. Осознайте материал. Самый простой и безопасный способ заняться негативным материалом – осознать саму его идею, например, осмыслить утрату родителя в детстве. Удерживайте это понимание на заднем плане сознания, а насыщенное, приятное, позитивное ощущение на переднем плане. Прочувствуйте его. Попробуйте прочувствовать негатив, например, ту же утрату родителя и свою печаль. Не забывайте поддерживать интенсивность позитивного материала. Если негатив начинает увлекать вас, переключитесь на позитив. Погрузитесь в него. Попробуйте представить или почувствовать, что позитивный материал проникает в негативный материал. Это наиболее сложный и опасный способ. Однако он может оказаться самым эффективным. Будьте осторожны и уведите внимание от негатива, если вам станет слишком тяжело. Вообразите, как позитивный опыт погружается в пустоту внутри и постепенно заполняет ее. Представьте, как он залечивает раны, словно питательный бальзам. При правильном подходе вы можете избавиться от сковывающих или болезненных убеждений. Более взрослые участки вашего разума могут удерживать, успокаивать, приободрять и ухаживать за более молодыми участками. Сострадание способно проникнуть в страдания. При выполнении четвертого шага проявите находчивость и креативность, оставайтесь на своей стороне, помогая полезному ощущению занять господствующее положение в вашем уме. Обратитесь к своему воображению и интуиции. Например, я однажды в ходе выполнения четвертого шага представил, как волны любви накатывают на берег моего разума. Как связать негатив с позитивом? Ниже описан расширенный процесс, с помощью которого вы можете поработать над болезненными и вредными мыслями, чувствами, эмоциями и желаниями, тем, что я называю негативным материалом для начала осознайте позитивный материал то есть полезный опыт внутренние силы витамин с который вы хотите связать с негативным материалом не забывайте отпускать негатив если он становится слишком интенсивным или невыносимым оставайтесь на своей стороне и адаптируйте эту практику к личным потребностям. она займет как минимум несколько минут, но вы можете уделить ей столько времени сколько захотите первое Испытайте. Призовите чувство «я на своей стороне». Затем начните создавать ощущение позитивного материала. Можно вспомнить моменты, когда вы действительно испытали это ощущение, или ситуации, когда вы чувствовали защищенность, удовольствие или связь. Представьте, что вы состоите в таких отношениях, которые вызывают это ресурсное переживание. Попробуйте вызвать ощущение напрямую, обратившись к сенсорной памяти тела. Либо воспользуйтесь любым другим методом, который работает в вашем случае. Ваша задача – испытать ощущение этого позитивного материала. Второе. Прочувствуйте. Оставайтесь с позитивным материалом. Если разум начал блуждать, верните его. Помогите позитиву стать более интенсивным, заполнить сознание. Изучите это ощущение, прочувствуйте его в своем теле, откройтесь его эмоциональным аспектом. Признайте, насколько это переживание важно для вас. Третье. Впитайте. Почувствуйте, что ощущение проникает внутрь, погружается и становится частью вас. Примите его. Понаблюдайте за тем, как внутри распространяется тепло. Признайте, как хорошо переживать то, что кажется полезным и приятным. Четвертое. Свежите. Когда вы будете готовы, осознайте саму идею негативного материала на заднем плане сознания. На передний план поместите позитивный материал, насыщенный и интенсивный. Возможно, ваше внимание будет блуждать от позитива к негативу, ничего страшного. Постарайтесь осознавать позитив и негатив одновременно. Удерживайте идею негатива вместе с позитивным ощущением на протяжении нескольких дыхательных циклов или дольше. Если вам комфортно, попробуйте прочувствовать негатив, по-прежнему оставляя его на заднем плане сознания. Пусть он будет не таким мощным, как позитив. За несколько дыхательных циклов или более изучите, какие ощущения он вызывает. Оставайтесь в позитиве, найдите убежище в глубоком позитивном опыте, при этом удерживая негатив на заднем плане сознания. В подходящий момент представьте, как позитив проникает в негатив. Возможно, он волнами накатывает на воспаленные или пустые места внутри, спокойствие, комфорт и доброта смягчают ваши печальные и слабые части. Луч озарения освещает тени. Взрослое сострадание и любовь держат и мягко баюкают болезненные молодые участки вашего разума. Вы почувствуете, что позитив все глубже пробирается в негатив и, может быть, даже вытесняет его, освобождая разум. Постарайтесь не размышлять о негативе, просто наблюдайте за ним со стороны. Если он станет слишком интенсивным и вы начнете тонуть в нем, уведите от него внимание и сосредоточьтесь исключительно на позитивном материале. Как только вы укрепите свою позицию в позитиве, вы сможете вернуться к негативу в любой момент, если захотите. В конце позвольте уйти всему негативу, и погрузитесь в позитивный материал. Наслаждайтесь им. Вы его заслужили. Выводы. Мы формируем психологические ресурсы посредством обучения. Оно происходит в два этапа ⁇ активация и инсталляция. Во-первых, нужно испытать ресурсное ощущение или его элементы. Во-вторых, ощущение необходимо превратить в устойчивые изменения нейронной структуры и функции. Без инсталляции нет обучения, исцеления или развития. Хорошие способности к инсталляции сделают кривую вашего роста более крутой, и эти навыки можно применить ко всему, что вы хотите сформировать в себе. Речь идет не о позитивном мышлении. Это реалистичное мышление. Вы видите всю мозаику реальности с ее проблемами и болью, а также множеством позитивных, приятных и полезных элементов. Вы можете сформировать внутренние силы с помощью системы HEAL, которая включает в себя четыре шага. Испытайте HEAL позитивное, приятное или полезное ощущение, прочувствуйте «Enrich» его, впитайте «Absorb» его и свяжите «Link» его с негативным материалом. Необязательный шаг. Можно применять шаги Хилл для развития наиболее полезных психологических ресурсов. Используйте систему трех базовых потребностей – в безопасности, удовольствии и социальных связях, чтобы определить, какие внутренние силы соответствуют вашим проблемам. Четвертый шаг системы HEL представляет собой эффективный способ смягчить, уменьшить и даже вытеснить негативный материал с помощью позитивного психологического материала. Обучению можно учиться. Оно является внутренней силой, которая формирует все остальные личные ресурсы.